И вот тут-то счастье начало изменять нашей Марии Александре. Во-первых, Мозгляков, покинувший дом Москалёвых в самом радужном настроении, вдруг задумался. Он припоминал, припоминал все услышанное, перебирая в уме сладкие речи Марии Александры, пока вдруг не понял, гвадалквивир, колонны, благородная бледность – это все в отдаленном будущем, а пока он все-таки с предлинным носом. И вот, сообразив все эти обстоятельства, Мозгляков поспешил назад в дом Маскалевых. Зачем? Он, наверное, и сам того не знал. У подъезда было множество экипажей. Все мордасовские дамы, предупрежденные Настасьей Петровной, решили самолично убедиться, что все сказанное ее о князе и Зинаиде – правда. Мозгликов, никому не сказавшись, поднялся наверх к князю. Он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную злейшую пакость». То, что совершил в тот час мозгликов, было удивительно. Он не стал отговаривать князя от женитьбы, не стал открывать ему глаза на коварство Марьи Александры. Он просто уверил названного своего дядю в том, что все случившееся с ним недавно – сон прелестный, очаровательный сон. В этом убеждении князь, Облачённый в элегантнейший и моднейший костюм, а также в парик, испаньолку, усы и бакенбарды, спустился к дамам, которые ожидали его выхода, сгорая от любопытства. – Боже мой, князь, а вы вас ждали! – ждали, князь! – Мне это чрезвычайно <реку> рясно. – Князь, правда ли говорят, что вы от нас уезжаете? – Ну да, там уезжаю за границу. Ах, боже мой, за границу! С чего это вам вздумалось, князь? Ну да, за границу. И я всего более хочу туда ехать за новыми идеями. Это, это еще идея. за какими идеями? Это об чем же? Ну да, сейчас все едут за границу за новыми идеями. Вот и я хочу получить новые идеи. Позвольте, князь, вам отрекомендовать моего мужа Афанасия Матвеевича. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моем доме. Ну да, Афанасий Матвеевич. Я очень рад. Ну да, этот, который все время в Диеве. Да. Очень рад. Дух мой, ведь ты помнишь, это тот самый, который давеча еще в ифму выходила. Как-то бишь... А, муж в дверь, а жена... А жена тоже в какой-то город поехала. Князь, это верно, муж дверь, жена в Тверь. Тот самый водевиль, который прошлого года у нас актеры играли, князь. Ну да, в Тверь, и именно в Тверь. Я все забываю, шаман, шаман. Так вы тот самый и есть? Угу. Я очень рад, я очень рад с вами познакомиться. Как вы себя чувствуете? Он здоров, князь здоров. Ну да, это и видно, что он здоров. И все в древне, Да, Какой на и все время смеется. Как вы почивали, князь? Благодарю вас, я очень хорошо спал. И знаете, я видел один очаровательный. Очаровательный сон. О! Сон? Ужасно люблю, когда рассказывает про сны. Я э -э -э. тоже люблю очень. Очаровательный сон? Но зато этот сон – величайший секрет. Как, князь, неужели рассказать нельзя? О, должно быть, это удивительный какой-нибудь сон, а? Величайший секрет. Так это должно быть ужасно интересно. Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне на коленях перед какой-нибудь красавицей да? и объяснялся ей влюбиться. Ну, признайтесь, князь, что это правда. Миленький князь, признайтесь. Признайтесь, князь, Хотя я и сказал, что мой сон – величайший секрет, но я должен признаться, судане, что вы... Почти что в точности его угадали. да, да. А, а, Князь, теперь как хотите, но вы должны, вы обязаны нам открыть. Кто это такая, ваша красавица? Непременно, откройте. Или нет? Миленький князь, откройте. Душенька, князь, хоть умрите, откройте. Медам, откройте. медам, медам, если вы так настоятельно хотите знать, то я могу вам одно открыть, что это самое... Очаровательная, самая, можно сказать, непорочная девица из всех, которых я знаю. Ах, самая непорочная, Дешная! Кто же это? Разумеется, Кто? те, с которыми здесь первые красавицы считаются. Так как же, князь, если вы видите такие сны, почему уж бы вам на него не жениться? Ах, душенька князь, а как бы мы славно женили князь, вас? Князь, князь, жени. ну, жениться. Ну, жени. ну, да. жениться? ну да, ну да почему мне в самом на его не жениться? Дядюшка! Ну да, мой друг, я да. тебя понял. Я хотел сказать, мидам, что я более не в состоянии жениться, и проведя очаровательный вечер у нашей почтенной хозяйки, я завтра уже отправляюсь в пустынь к ремонаху Мессоюру, а тут уже прямо за границу, чтобы мне удобнее было следить за европейским поросвящением. Медам, медам, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим милым, остроумным шуткам, и нахожу, что и мне пора сказать свое слово». Да, мадам, я с радостью готова вам поверить в нашу семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увлеченный красотою и достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь, милый князь, вы не должны сердиться на меня за мою нескромность. Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну. И какая мать может меня обвинить в этом случае? Поздравляю! Вы знаете, мне более всего приятно ваше милое участие ко мне. Я никогда его не забуду. Никогда, шаман шампунь. Поцелуйте шаман. меня, князь. И что более всего удивительно, что моя Петровна, наша почтенная хозяйка, с такой необыкновенной поницательностью угадала мой сон. Как будто он его просто вместо меня видела. Необыкновенная проницательность. Душенька, князь, Необы... ну, душенька, князь, ну, почему вы все время говорите про Ну, суда? признайтесь, князь, признайтесь. Да, князь, скрываться нечего. Пора обнаружить эту тайну. Да, мадам, это правда. Сегодня князь стоял на коленях перед моей дочерью и наяву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение. Совершенно как будто наяву. И даже с этими самыми обстоятельствами. «Мадемуазель, поверьте, что я никогда бы не посмел произнести ваше имя, если бы другие раньше меня не произнесли его. Но это был очаровательный сон, очаровательный сон. Я вдвойне счастлив, что имею возможность высказать вам это». Шаман, да, шаман. ну позвольте, ну как же так, князь, все время говорит про сон? Как же это такое? Помилуйте, Конечно. князь. Уверяю вас, что вы меня удивляете, что из-за странные вас идеи про сон. Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы шутите, но если это шутка, то довольно неуместная шутка. Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности, но в самом деле это, может быть, у них и действительно по да. это... Ну да, может, это и по И вообразите, я сейчас всем расскажу один анекдот. О, как О, это мило. Зовут меня Петербургина похороны. Так, одним людям, Мезон Боржон Занетт. А я и спутал, что на именины, именин именин ты еще на прошлой неделе прошли, я букет или хозяйки приготовил, вхожу. И, и что же вижу? Человек почтенный, саидный, лежит на столе. Так что я и не знал, куда мне деваться с этим букетом. Но, князь, дело не в букетах и не в анекдотах. Так нельзя шутить с благородным домом. Ну да, так нельзя шутить с благородным домом. Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно. Подтвердите сейчас же здесь при всех, что вы давичи, делали предложение моей дочери. Подтвердите, князь, я жду. Ну да, я подтверждаю. Только я все это уже говорил. И вот э, Фишер-то Якоина с такой необыкновенной проницательностью угадал мой сон. Да не сон, князь. Это было на слышите ли вы? На Ну да, на его. Но мой док, как ты даючи напорочил, так все и вышло. Но только уверяю вас, почтенная э, Мария Степановна, что вы совершенно ошибаетесь. Все это я видел во сне. Господи, помилуй! А, Боже мой, Мари но действительно, в самом деле, это, может быть, князь как-нибудь позабыли, а не вспомнят? Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна. Разве такие вещи забываются? Разве это можно забывать? Помилуйте, князь, вы что, смеетесь над нами или нет?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 А видите, Давичи, когда я спал, то я видел сон, как будто во сне. Фу, ты боже, ты мой! Не во сне, во сне, во сне, не во сне, да это. Что знает, что такое. Вы бредите, князь, или нет? Ты что знаешь, что такое. Я сбился. Но как же вы могли видеть во сне, когда я вам же с такими подробностями рассказываю ваш собственный сон тогда, как вы еще никому не рассказывали. Ой, боже мой, Марья Александровна, может быть, князь действительно уже кому-нибудь уже и рассказывали. Может быть, я действительно кому-нибудь рассказывал? Подковидит. Вот и боже ты мой, да тут всякое терпение лопнет. Она вам пела романс. Моя дочь пела вам романс. Вы это видели во сне? Вы еще пели его по-французски? Ну, вы это видели во сне, князь, припомните же? Ну да, был романс. Был... Ну слава богу. Ну, мой друг, я тебе, Даричу, забыл сказать. Да, действительно был романс. Ну слава богу. Ну да, так что Потом я и заплакал. Вы ну да, да ну князь. да. Все ну, это я помню. Наконец-то. Ну вот сейчас я сомневаюсь сам самом это было и во сне. О, Боже мой! Признаюсь, признаюсь вам, дядюшка, все это очень легко согласить и уладить. Вы действительно слышали пение. Зина Фанасьевна поет прекрасно. После обеда вас пригласили сюда, и Зинаида Фанасьевна спела вам романс. Ну, меня тогда здесь не было, но, возможно, вы расчувствовались, возможно, вы вспомнили старину, может быть, даже ту самую виконтессу, с которой когда-то вместе пели романсы и о которой нам же рассказывали утром. А вот когда легли спать, вам вследствие приятных впечатлений приснилось, что вы влюблены и делаете предложение. Ну да, вследствие приятных впечатлений. Я действительно помню, как мне перей романс, а я за это во сне и захотел жениться. Ну, мой друг, как ты удивительно все умно спутал? И Виконтеса тоже была. Ну, а теперь совершенно уверен, что все это видео во сне. И уверяю вас, почтенная Мария Васильевна, что вы ошибаетесь, все это видео во сне, иначе не стало бы так играть вашими благородными чувствами. А, -а, а теперь я вижу ясно, кто тут нагадил. Это вы, сударь. Вы, Мс Мозгаляков. Вы бесчестный человек, все это наделали. Вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали. Но ты заплатишь мне за эту обиду, мерзкий человек. Ну, заплатишь за ваши платишь, слова. До степени, заплатишь. Я даже просто не знаю, до какой степени ваши слова. Согласитесь, сами ни одна светская дама не позволит тебе. Я, по крайней мере, Плец, защищаю своего рода. Так завлекать? Да, так завлекать? О, Неужели вы не слышите, как нас позорят и бесчестят? Другой муж кровью смыл в обиду своего семейства, а вы стоите, как деревянный болван. Жена, да ты в самом деле все это видела во сне, а как проспалась, так и перепутала всё по-свойски. Александр, может, оно и в самом деле так было, а вы убиваете? Как было? Что такое было? Ах, Марсан, иногда так бывает. Ну, да может что бывает-то? Что? Может быть, вы в самом деле все это видели во сне. Я во сне? И вы смеете это мне в сказать да прямо? А что же может быть, и в самом деле так было? Да что было-то, что из меня жилы тянете? Может быть, действительно так было? И, О, и он нет. туда же, Господи Боже мой! Ах, как вы убиваетесь, Глор Александровна! Помните, что вы не Господь посылается Бог. Богом. И уж коли Бог захочет, так уж никто, как Бог, и на всем его святая воля. О, меня и пора. сердиться то уж нечего. О, Я еще не сошла с ума. А, Ой, да, Александр, о, Александр. Это они из приличий, в обморок упались. <зревесный, с Yaz usando Jerry> <квів> И в эту минуту вся сцена мгновенно изменилась в своем характере. Заговорила Зина. И то, что она поведала собравшимся о планах своей маменьки, о князе, о согласии своем на брак, привело все общество в чрезвычайное смятение. Зина не скрыла ничего, она не щадила и не оправдывала себя. Если бы не это, все еще могло бы быть изменено, все еще могло бы быть исправлено. Таково впоследствии было мнение самых лучших мордасовских умов. Но Зина поступила вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости. Опустим же занавес над этой сценою. Ибо тут и кончается история возвышения, славы и торжественного падения Марии Александровны Москалевой первой дамы в Мартасове. А дальнейшая судьба наших знакомцев к истории этой отношения не имеет. Тут уж будет совсем другая история.